«Вместе злачнем, вместе прохладнем, иди же несть ни печали, ни воздыхания, а об каком же тут среднем месте еще разговаривать?» Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кое-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его. «Ну уж ешь, ешь, богослов! И суп-чай давно простыл, — говорит она, — чтоб переменить разговор, обращается к отцу благочинному. — С рожью-то, батюшка, убрались!»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 «Вот жиды этого кушанья не едят», — говорит он. «Жиды пакосники, отзывается отец благочинный. «Их за это свиным ухом дразнят. Однако ж вот и татары. Какая-нибудь причина этому да есть. И татары тоже пакосники вот и причина».